Глава 14 Китаврасы на деле оказались самыми банальными кентаврами, ну, в смысле, полулюдьми, полулошадями, или, точнее, полуконями, с учетом того, что на старте находились одни мужчины. «А почему китаврасы, а не кентавры?» — спросила в недоумении. «На спины погляди!» — довольно прищурился Змей. Дракон все же успел поставить крупную сумму на Каурова челоконя и сейчас потирал ладошки, предвкушая выигрыш. С чего он взял, что победит именно этот участник, я так и не поняла, однако Змей в своем выборе был уверен на все сто. Следуя указаниям чешуйчатого вредителя, я посмотрела на спины полулюдей и сначала ничего не увидела, но после, приглядевшись, смогла рассмотреть парочку маленьких крылышек. Не крылышек даже, а так, отростков с перьями. «А кентавры, между прочим, вымышленные персонажи», — наставительно подняла палец Ульяна. «В реальности существуют только китоврасы». «Ага, в реальности. Сказочный. как «Как-то нелогично совсем, что полукони с крыльями настоящие, а без крыльев уже не очень». Пока я рассуждала на тему превратности человека-жеребящей жизни, Раздался громкий хлопок, и китоврасы рванулись с места, а маленькие крылышки за их спинами затрепыхались так быстро, что стали похожими на вентилятор. Фаворит змея отставал, но дракона это не особо смущало. Люди вокруг улюлюкали, вскакивая с места, чтобы лучше видеть гонку. «Змей!» — тихо прошептала, коснувшись руки декана. «Что-то случилось?» Лицо светлого дракона, прежде хоть и серьезное, но вполне спокойное, сейчас стало настороженным. Он хмурил брови, блуждая по толпе подозрительным взглядом. «Вон там кто-то узнал тебя, Маш». Змей легонько кивнул влево. «Да не верти ты так головой. Посмотри на меня и улыбнись. А потом осторожно глянь мне за плечо». Несколько нервно я последовала его инструкциям. «А дальше что?» «Мужчина. Темные волосы, зеленая рубашка». Продолжил дракон. «Я прищурилась, но все равно не заметила хоть кого-то подозрительного». «Проклятье! Кажется, ты его спугнула». Выругался змей, обернувшись. «Будь начеку и не отходи от нас ни на шаг». «Поняла». Кивнула, хотя на самом деле не понимала, чего стоит бояться в такой толпе. Кто же посреди бела дня у всех на виду людей убивает? — А ножом пырнуть в спину, — хмыкнул Змый. — Такое как раз в толпе проще всего и проделать. Говорил он это с таким знанием дела, что у меня аж мурашки побежали. Тем временем китаврасы завершили первый круг, и начали второй, причем избранник Змыя по-прежнему отставал, хотя разрыв значительно сократился. «Ты подожди, то ли еще будет?» — ответил дракон, мгновенно переключившись с обсуждения убийства на Китаврасовый бега. «Сейчас они полкруга минуют, и начнется жаришка». И действительно, чем ближе становился финиш тем громче улюлюкали зрители и тем агрессивнее становились китаврасы. Прежде сосредоточенные исключительно на скачке, теперь они активно пихали друг друга локтями, а Каур и Жеребец и вовсе вцепился в плечо конкурента нечеловечески крупными и крепкими зубами. В итоге он и победил. Хотя перед самым концом китоврасы уже не бежали, а просто месили друг друга, что есть сил. «Здорово!» — потирая руки, ухмыльнулся Змей. Бойцово конячий клуб, открытый посреди скачек, его совсем не смутил. «И как ты узнал?» — спросила, разглядывая помятого чемпиона, по лицу которого растекался лиловый синяк. А круп украшали поистине волчьи укусы. «А чего тут узнавать?» — пожал плечами Змей. Я его пару месяцев назад лично к этому забегу и готовил. Но со всей кутерьмой начисто забыл о скачках. И довольно кряхтя он отправился забирать свой выигрыш. После китоврасовых бегов мы двинулись в самый центр омнибуса, где располагалась площадь с названием Суслябокая. Почему именно Суслябокая, а не Хомякабокая? И причем здесь вообще суслики, ни один из братьев мне ответить не мог. А уж Ульяна тем более. Я думала, что улица, где мы вышли, была центральной. Но оказалось, змей телепортировал нас почти на окраину. А вот чем ближе мы подходили к суслябукой площади, тем ярче, многолюдней и интересней становился омнибус. Хотя казалось, куда уж многолюднее, и так яблоку негде было упасть. Но что там? Шепотом спросила у змея, заметив, что он вновь принялся искоса поглядывать по сторонам. — Идем. Нужно кое-что проверить. Дракон потянул меня за руку, и мы свернули в один из проулков. Стены домиков обступали его со всех сторон, так что здесь царил таинственный полумрак, подсвечиваемый лишь тусклыми магическими светляками. — Вы решили погадать? — — спросил Змый, появляясь рядом вместе с Ульяной. «Погадать?» В недоумении огляделась. И правда, вдоль улочки расположились лавки провидцев. «Узнать будущее невозможно», — авторитетно заявила русалка. «Так что все это глупости и обман». «Ну и что?» «Все равно интересно», — ответила я, и, прежде чем кто-то успел возразить, вошла в ближайшую лавку. Здесь пахло благовониями, пылью и цветами. Стенки и лавки были задрапированы тканью. В центре стоял стол и два стула. Повсюду горели свечи. А интересно, они знают, что такое техника пожарной безопасности? А то с учетом количества навешенных вокруг тряпок, малейший ветерок и выйдет горе-горе даже пожарные приехать не успеют. Если, конечно, в Омнибусе есть пожарные. Хотя, наверное, есть. Куда ж без них? Только вместо крепких мужиков в касках это какая-нибудь русалочья бригада. «Хочешь знать будущее?» Из-за занавески вышла женщина, чьи острые уши выдавали в ней эльфийку. «Странно. Вот уж не думала, что кто-нибудь из ушастых станет заниматься таким. В академии они все насы до потолка задирали». «Маша, идем отсюда!» Следом за мной в небольшое пространство втиснулась вся наша компания. «Господа тоже желают погадать!» Прищурилась эльфийка, особо пристально оглядев змыя. «Господа желают забрать свою спутницу и свалить на свежий воздух!» брякнул темный Горыныч, попытавшись взять меня за руку. «Да ладно, всего разочек!» Я ловко увернулась и приблизилась к эльфийке. «Что мне делать?» «А что ты хочешь узнать, дитя?» «Дитя?» «Да она едва ли старше меня. Ладно, спишем это на профдеформацию». «А что можно?» Я осмотрела стол, выискивая какой-нибудь магический шар, но ничего похожего там не было. Лишь миска с водой, яблоки и единственная незажженная свечка. «Можно узнать первую букву имени твоей истинной любви!» Продолжила эльфийка и протянула мне один из фруктов и нож. «Счищай кожуру и кидай ее в воду!» Я последовала инструкциям, и шкурка яблока упала в миску, свернувшись причудливым зигзагом. «Это что, тройка?» — спросил Змый, наклоняясь над тарелкой. Твои оценки по магематике мы и без года не знаем. «Тройка у нее по сказографии», — фыркнула Уля. «А по магематике двойка, и то только потому, что оценки бублик не существует». «А по-моему, это буква «З».» Обиженно надув губу, ответила я. Обошла миску, склонила голову, ну, точно «З». Сердце радостно затрепыхалось. «З» — это хорошо, «З» — это значит «Ого». «Неужто наш братец Змей положил на тебя глаз?» Гаденько захихикал Змей. «А может, это Захар с факультета природной магии?» — прищурилась Ульяна. «Он на тебя всегда посматривал. Правда, я думала, это от того, что ты его как-то навозом в теплицах окатила. А оно, оказывается, вон чего!» Чувства у него проснулись. «Ладно». «Хватит поясничать!» Поджал губу змеи. «Нам пора идти!» В отблесках свечей мне даже показалось на секунду, что он подкраснел. Хотя, наверное, показалось. Чего он, школьник, что ли, краснеть из-за такой ерунды? «Сколько с меня!» Овернулась я к эльфике. «Ладно, пусть насмехаются, я-то знаю, что это гадание было настоящим!» Пламя свечей внезапно затрепыхалось и погасло, хотя воздух в комнате был совершенно неподвижен. «Не к добру это...» — мрачно уронила эльфийка, а после подошла ко мне и, заглянув прямо в глаза, выдала. «За тобой тень стоит, дитя, и тень эта становится все ближе. Мрачная, черная, она означает только одно — твою смерть!» Словно завороженная, я стояла не в силах пошевелиться. Глаза эльфийки были большими и какими-то стеклянными. Так что я прекрасно видела в них свое отражение. На секунду мне вдруг показалось, будто позади меня стоит темный силуэт и тянет ко мне руки. «Уходим, Маша!» Змей схватил меня и вытащил на свежий воздух. Только оказавшись снаружи, я сделала глубокий вдох и поняла, что после слов эльфейки не дышала даже. «Ты в порядке?» Спросил дракон с волнением. «А...» «О чем она думала, когда говорила мне все это?» Ответила вопросом на вопрос. Она и впрямь... «Можно верить свои же слова, но это не значит, что они будут правдой». Нахмурился змей, и от этого стала еще тревожней. «Ой, да забей ты, Маша!» — Затараторила Ульяна, обнимая меня за плечи. «Глупости все это! Я ведь говорила, что будущее узнать нельзя, вот и не парься!» Она просто монеты так себе зарабатывает. «Пошли лучше на площадь!» Поддержал ее Змей. «Ты ведь хотела аттракционов!» «Да что-то как-то... Перехотелось!» Я передернула плечами. «Действительно, эта эльфийка с меня словно все веселье и силы выпила. Дементор, прям какой-то, а не гадалка!» «Тогда... Пойдемте в таверну!» Предложил Змей. «Все равно уже вечер!» Мы тут весь день бродим. Отдохнуть никому не помешает. А завтра на аттракционы сходим, если будешь себя хорошо вести. — Ай, пойдемте. Тут же согласилась я. Перспектива поглядеть в сказочном мире на что-то помимо Академии меня немного воодушевила. А когда мы добрались до таверны, я уже сожалела о своем решении. И чего я так испугалась? Мрачная и черная. Можно подумать, тени другими бывают. Впрочем, возвращаться обратно теперь было поздно, тем более, что мы уже расположились на первом этаже за большим деревянным столиком и заказали себе мясную рагу. «Настойка для господина!» — миловидная девушка поставила перед змеем кувшинчик чего-то пахучего, стрельнув в него глазками. На светлого брата Слушка посмотрел чуть более холодно, а нас с Ульяной и вовсе проигнорировала. — А не рано ли для настойки? — вскинул брови Змей. — Для настойки всегда вовремя, — ответил темный дракон и опрокинул в себя стакан. — Теперь понятно, почему его в человеческом мире алкоголь почти не берет. — Это ж если так постоянно пить, спирт вместо крови будет. — Не будет, Маша. Змей поднял указательный палец. — У меня вместо крови уже огонь. Принесли горячее, и на какое-то время мы все дружно замолчали. — А что ты там увидел на стадионе? — спросила я у змия, когда тарелка опустела. — Было, если честно, не очень вкусно. У деды Коша с кухарством куда лучше получается, чем у местного повара. — Не уверен, — покачал головой дракон. — Я не смотрел, а слушал. — Как волк? переспросила, вспомнив недавний урок сказочной зоологии. «Как телепат!» — закатил глаза дракон. Но за все время, что мы провели в Омнибусе, не услышал почти ничего подозрительного. В основном возмущение ценами, предвкушение праздниками, похабщина всякая. «А ты только словами слышишь? Или картинки тоже видишь?» С любопытством прищурила глаза. «Похапщина, значит». «Маша, ты неисправима». Покачал головой змей и продолжил. «В общем, только однажды на стадионе тебя узнал какой-то мужчина, но он быстро скрылся, а я так и не смог понять, чего же он хотел». «А перед тем, как я к гадалке пошла...» «Тот же мужчина, только в этот раз я его даже не увидел». «И ты думаешь, что он убийца?» «Не друг, это точно!» — покачал головой Змей. «Друзья не прячутся, а значит, у него темные мысли. В любом случае, меня беспокоит то, что он так легко смог скрыться. Не к добру это!» Расплатившись за ужин, декан снял две комнаты. «И кто с кем ночует?» — потирая ладошки, спросил Змей. «У тебя коварные планы соблазнения двух студенток, братец! Иначе почему ты не взял четыре спальни? Мест здесь предостаточно!» «Велесова со мной, Ульяна, ты со Змыем!» Не поддаваясь на провокацию, ответил декан, отдавая русалке ключ. «А если я с ним не хочу?» — спросила Уля, искоса посмотрев на темного. В ответ тот выдал пошлую улыбочку и задвигал бровками. Так будет безопаснее для всех. Змей развел руками. Не переживай, милая, тебе понравится. Никто из барышень еще на меня не жаловался. Темный дракон понебратски хлопнул русалку по плечу. Но если вдруг он станет тебя доставать кричи, и я его успокою, добавил декан. Смерив брата холодным взглядом. «Слушай, тебе кто-нибудь говорил, что ты зануда?» — скривился тот. «Расслабься, Арель. ничего я тебе не сделаю. К тому же днем мы вроде неплохо ладили». «Ключи у меня, а значит, я могу запереть дверь». Русалка, что на дух не переносила упоминания красноволосой героини Диснея, развернулась и шустро поскакала по лестнице. Змей кинулся следом. «А они ведь и правда неплохо ладят», — задумчиво протянула я, медленно поднимаясь на второй этаж. Комната, которую нам выделили, ничем особо не отличалась от обычного номера в среднестатистической гостинице. Большая кровать, платяной шкаф и стол. «Интересно, а душевая тут предусмотрена?» «Баня внизу», — ответил змей, стягивая с себя ботинки. «Если хочешь, велю подогреть». Я задумчиво почесала затылок. Помыться вроде и хотелось. После китаврасовых бегов все было покрыто пылью. Но баня — это не мое. Впрочем, в итоге чистоплотность победила. И мы со змеем отправились к хозяину таверны. Душевая, конечно, оно лучше, но... Может, хоть на дракона голову полюбуюсь. Правда, с этим пришлось обломаться. Баня тут была общая, делившаяся на две половины, мужскую и женскую. Так что любовалась я только на ульянин хвост и жабры. Услышав про помыться, русалка тут же пошла с нами. И все же после водных процедур мне стало значительно легче. Сейчас я чувствовала себя такой до хруста чистой, что, глядишь, меня бы и Ильдарчик покатать согласился. Когда мы вернулись в комнату, за окном уже стемнело. «Если хочешь, я могу на полу поспать», — предложил змей, зажигая магический светляк. «Нет, ты точно дурак», — грустно вздохнула я, опускаясь на кровать. «У этого каменного гада сердце совсем, что ли, нет? Я тут который день ему пытаюсь чувства свои объяснить, а он на полу спать собрался. И после этого кто-то еще что-то будет говорить про женскую логику? У женщин она хотя бы есть!» «Маша!» Змей присел рядом и взял меня за руку. «Я!» Из-под полотенца, обтягивающего его бедра, тут же появился драконий хвост и шустро обвился вокруг моих ног. «Нет уж!» — перебила я сердито. «Если ты опять будешь мне что-то втирать про магию и прочее, то лучше помолчи. Правд был твой брат. Ты так только себя и меня мучишь, вместо того, чтобы быть просто счастливым. А я, между прочим, не бесконечная». Сколько можно мне уже нервы так трепать? Не поймешь тебя. То ты заботишься, то игнорируешь, то еще что, вбил в свою башку какую-то чушь. А меня слушать совсем не желаешь. Мне же лучше знать, что я чувствую. И... Змей резко закрыл мне рот рукой. Его хвост заметался и, подтянув одеяло, укрыл меня им с головой. — Это что еще за рулевые игры? — Тихо. Тихо, котятки, я пришел с миром. Опять. Змей, кажется, только-только что-то важное мне хотел сказать, и нам снова помешали. За душу, гада. Кто ты такой? Спросил дракон таким тоном, от которого мне захотелось не то что под одеяло глубже зарыться, но и вообще под землю уйти. Я почувствовала, как он встал с кровати. — Тише, братишка, не кипятись, а то уйду и не поймаешь. — развязно ответил незнакомец. Манерой общения он напомнил мне змыя, ну или какого-нибудь четкого гопничка с района. — Морлок, — хмыкнул змей, — он самый. Покивал незнакомец и пришел договориться. Поняв, что опасности особой нет, я вылезла из-под одеяла. Возле окна, скрываясь в тени, стоял щуплый паренек. Его движения оказались неуловимо быстрыми, как у искусного вора-карманника. «Чего хочешь?» Дикан как-то презрительно скривился. «За голову девчонки...» «Объявлена награда!» Морлок пошевелил большим и указательным пальцами. «Это мы и без тебя знаем», — покачал головой дракон. «И сколько же за меня дают?» — спросила с любопытством. «Тысячу... рублей?» Я аж подавилась от возмущения. Что-то совсем уж дешево мою жизнь оценили. «Да на эти деньги сейчас только в кино сходить один раз можно!» «Каких таких рублей, кошечка! Золотых слитков!» Морлок развел руками. Да дети столько же! Я и не стану на нее охотиться. Ну, за две тысячи сдам вам заказчика и помогу устранить других наемников». «Сначала докажи свою полезность!» Прищурился змей и, щелкнув пальцами, зажег побольше магических светляков. «Ой-ой! А полотенце-то с дракона упало!» «Интересно, это случайно вышло или в порядке психологического давления на оппонента?» «А, -а, -а ты-то сам не понял мою полезность, братишка!» Морлок потянулся. Сейчас я смогла разглядеть не только силуэт, но и растрепанные волосы, совсем молодое лицо с ехидной улыбкой, зеленую шелковую рубашку и черные брюки. Именно его змеи и видел сегодня на стадионе. «Хорошо, мы готовы заплатить». «Как-то слишком быстро», — согласился декан. «А поторговаться?» или у него, как у дракона, где-то целая гора слитков золота припрятана. А почему я тогда о ней не знаю? — Тогда встретимся завтра, котятки, и все обсудим. Только приходите вдвоем. Морлок помахал пальчиками и в прямом смысле растворился во тьме. — И чего это было? — спросила, когда незваный гость исчез. — Ты прочел его мысли? Кто заказчик? — Он сам пока не знает, — ответил Змий. — Ну, или сделал вид, что не знает. — В смысле? А объявление о заказе на убийство через Авито, что ли, нашел? — Вскинула брови. — Маша! — Змий закатил глаза. «А ты думаешь, что заказчик разгуливает по сказочному измерению и всем предлагает тебя убить?» «Морлок — это наш шанс. И хорошо, что у него хватило осторожности прийти к нам. Пусть мне и противно с ним сотрудничать». «Скорее, у него хватило жадности. И что это вообще такое, Морлок?» «Тот, кто скрывается в ночи». «Бэтмен?» «Тень». Змей, привыкший к моим ляпам, не обратил внимания на то, что я перебила его. Именно поэтому он так ловко ушел от меня на стадионе и в переулке. И поэтому гораздо проще попытаться с ним договориться. Морлоки очень опасны. Они в буквальном смысле питаются страхами, и их практически невозможно поймать. Ведь они часть самой ночи. Блин, ну но точно Бэтмен. Худосочный, правда, подкачаться бы ему точно не мешало. Хочешь сказать, что ты, великий древний, которого прежде люди почитали за Бога, боишься какой-то там тени? Я с недоверием изогнула бровь. Что там змей говорил про драконий огонь? Шарахнуть по нему вот тебе и все проблемы. Чтобы кому-то шарахнуть. Надо сначала этого кого-то найти, а Морлоки неуловимы. Они могут уйти в любую тень, и единственная возможность поймать их — это выйти в полдень, в чистое поле, чтобы им негде было спрятаться. Но сам Морлок едва ли так сглупит. «Ну хорошо», — согласилась и завтра мы с ним встретимся. А если он меня убить решит?» «Едва ли». Он понял, что выгоднее и безопаснее сотрудничать с нами, но если же все-таки решит, я ему не позволю. Ответил змей. «А теперь давай спать. Если Морлок действительно сможет вывести нас на заказчика, то завтра нам предстоит трудный день». И дракон натянул на себя хлопковые штаны, а после увалился на кровать, даже не попытавшись забрать у меня одеяло. Вот это, понимаю, настоящий мужчина. Хотя рядом с ним и одеяло не надо. Он и без того горячий. Интересно, на самом ли деле завтра все закончится, и я, наконец, узнаю, кто же решил меня убить? Что-то... Не слишком верится, хотя, конечно, было бы Ох, как здорово!